Глава вторая. Действие снега. Некоторое время он шёл по этим следам. К несчастью, они становились всё менее и менее отчётливыми. Снег так и валил. Это было как раз то время, когда Матутина под тем же снегопадом шла к своей гибели в открытом море. Ребёнок боровшийся так же, как и судно со смертью, хотя она и предстала ему в вином обличии. Не видел в окружавшей его со всех сторон непроглядной тьме ничего, кроме этих следов на снегу, и он ухватывался за них как за путеводную нить. Вдруг, потому ли, что их окончательно замело снегом или по другой причине, следы пропали. Всё вокруг опять стало гладким, плоским, ровным, без единого пятнышка. Земля была сплошь затянута белой пеленой, небо чёрный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 Он явственно услыхал его. Голос немного напоминал bleние ягнёнка. Тогда ему стало страшно, ему захотелось убежать. Стон повторился уже четвёртый раз. В нём была невероятная мука и жалоба. Чувствовалось, что это последние усилия, скорее не вольные, чем сознательные, и что сейчас этот крик, вероятно, умолкнет навсегда. Это была мольба о помощи, безотчётно обращённая умирающим в пространство, откуда должно было прийти спасение. Это был предсмертный лепет, взывавший к незримому Providence. Ребёнок пошёл в ту сторону, где слышался голос. Он по-прежнему ничего не видел. Чуть прислушиваясь, он сделал ещё несколько шагов. Стенание не прекращалось.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 Оно не дрогнуло, когда ребёнок дотронулся до него рукой. Ребёнок, обморозивший себе кончики пальцев, отпрянул, ощутив холод этого лица. Это была голова женщины. В разметавшийся в волосы набился снег. Женщина была мертва. Ребёнок снова принялся разгребать снег, показалось шее покойницы, потом верхняя часть туловища, прикрытая лохмотьями, сквозь которые виднелось голое тело. Вдруг он почувствовал под своими руками лёгкое движение. Что-то маленькое шевелилось под снежным сугробом. Мальчик быстро раскидал снег и увидел на обнажённой груди матери жалкое тельце крошечного, совершенно голого младенца, хилого, посиневшего от холода, но ещё живого. Это была девочка. Рваные пелёнки, в которые её завернули, были должны быть короткими, и она, ворочаясь, выбилась из них. Тепло исходившее от её щуплого тельца и от её дыхания растопило вокруг немного снега. Кормилица дала бы ей на вид месяцев 5-6, но ей было, вероятно, около года, ведь нищета ведёт детей к рахитизму и задерживает их рост. Как только лицо малютки показалось из-под снега, горький плач её сменился резким криком. Мать, несомненно, была мертва, если этот отчаянный вопль не мог разбудить её. Мальчик взял малютку на руки. Эта мать, застывшая на снегу, производила страшное впечатление. Казалось, её лицо светится каким-то призрачным светом. Её отвёрстая, бездыханный рот, как будто готовился отвечать на невнятном языке теней на вопросы, предлагаемые там, в незримом мире мертвецам. На лице её лежал тусклый отпечаток белеющих кругом снежных просторов. Вднелось юное чело, обрамлённое тёмными волосами, почти негодующая хмуриной брови, сжатый ноздри, закрытые веки, слипшиеся от иней ресницы и спускавшиеся от углов глаз к концам губ следы обильных слёз. Снег бросал бледный отблеск на это мёртвое лицо. Зима и могила отнятнют не враждебно друг другу. Труп это обледеневший человек. В ноготе груди было нечто возвышенно-трогательное. Она исполнила своё назначение. Лежавшая на ней трагической печатью видания, свидетельствовала о том, что это безжизненное существо дало жизнь другому существу. Дественную чистоту сменило величайшее материнство. На одном соске обилела жемчужина. Это была замёрзшая капля молока. Поясним сразу, что по тем же самым равнинам, по которым шёл покинутьи мальчик, незадолго до него брела в поисках крова заблудившаяся синищенка с младенцем у груди. Окоченев от холода, она свалилась под бурным порывом ветра и не могла уже подняться. Её замело в югой. Из последних сил она прижала к себе ребёнка и так умерла. Малютка пыталась прильнуть губами к этому мрамору,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 Мача осталась лежать в снегу. Лицо её было обращено к ночному небу. Но в ту минуту, когда мальчик снял с себя куртку, чтобы завернуть в неё малыдку, покойница быть может увидела это из беспредельности, где уже была её душа. Глава 3. Тяжёлый путь ещё тяжелее от ноши. Прошло более 4 часов с того момента, как курка покинула воды Портлендской бухты, оставив мальчика одного на берегу. Затем долгие часы, когда он, брошенный всеми, брёл куда глаза глядят, и ему повстречались здесь в человеческом обществе, в которое ему быть может предстояло вступить, лишь трое: мужчина, женщина и ребёнок. Мужчина тот, что был на холме, женщина та, что лежала в снегу, ребёнок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 Это не надолго утоляло жажду, но вызывало озноб. Мимолётное облегчение лишь усиливало страдания. Вёга, разбушевавшаяся, уже не знала пределов своему неистовству. В природе наблюдаются явления, которые следовало бы назвать снежными потопами. Это и было таким потопом. Беснуя в буре обрушилась не только на океан, она свирепствовала и на побережье. Вероятно, как раз в это время урка, беспомощно наносясь по волнам, теряла в поединке с рифами последние остатки текелажа. Двигаясь сквозь в югу на восток, ребенок пересек широкие снежные пространства. Он не имел представления, который мог быть час. Уже давно не различал он никакого дыма. Такие предметы исчезают во мраке ночи довольно скоро, не говоря уже о том, что час был поздний, и огни давно были потушены.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 Выбравшись из лощины, он попал на плоскогорье, со всех сторон открытое ветрам, где снег лежал лишь тонким слоем. Там была гололедица. Тёплое дыхание девочки, касаясь его щеки, согревало его на мгновение, но влажные волосы на виске точи же превращались в сосульку. Он отдавал себе отчёт, насколько усложнилась его задача. Ему уже нельзя было упасть.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 Неверный шаг развёзнул бы перед ним могилу, ему нельзя было поскользнуться. У него не хватило бы сил даже при встать на колени, а между тем поскользнуться можно было на каждом шагу. Всё пространство вокруг покрылось ледяной корой. Девочка, которую он нёс, страшно мешала ему идти. Это была не только тяжесть, непосильная при его усталости и истощении. Это была ещё и помеха. Обе руки у него были заняты. Между тем, при гололюдце именно руки служат пешеходу необходимым естественным балансиром. Надо было обходиться без этого балансера. Он и обходился без него и шёл, не зная, как ему управиться с ношей. Малютка оказалась каплей, переполнившей чашу его бедствий.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 Все время заботился о малютке, закутывая её поплотнее в куртку, покрывая ей головку, опять оступался, но продолжал идти, скользил и снова выпрямлялся. У ветра же хватало не жести ещё подталкивать его. Он, вероятно, много плутал. Судя по всему, он находился на тех равнинах, где позднее выросла Бинкливская ферма. на полпути между нынешними «Спринг-гарденсом» и «Пирсонедж-хаузом». В настоящее время там фермы и коттеджи, тогда же там была пустошь. Нередко меньше, чем за столетия, голая степь превращается в город. Вдруг слепившие ему глаза и пронизывающий холодом метель на минуту затихло, и он заметил невдалеке от себя занесенные снегом крыши и трубы. Целый город, выступавший белым пятном на чёрном фоне горизонта, так сказать, селоет наизнанку, нечто вроде того, что теперь называют негативом. Кровли, жилище, начальник, он, значит, куда-то добрался. Он почувствовал нездешний прилив бодрости, какой пробуждает в человеке надежда.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 В лачуге была одна только дверь, похожей на кошачью лазейку, и лишь одно крошечное окошко под самой кровлей. Всё было заперто. Рядом в хлеву глухо хрюкала свинья. Это свидетельствовало о том, что и дом обитаем. Дом слева был высоким, длинным каменным зданием со спасдной крышей. Палаты богача, вырашии против лачуги бедняка, мальчик Николай блес направился к большому дому. Тяжёлая дубовая двустворчатая дверь с узором из крупных шляпок гвоздей не вызывала сомнений в том, что она заперта на несколько крепких засовов и замков. Снароружи висел железный молоток. Ребёнок не без труда поднял молоток. Его окоченевшие руки были скорее обрубками, чем руками. Он постучал. Никакого ответа. Он постучал ещё раз, теперь в два удара. В доме не слышно было ни малейшего движения.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 Глава 4. Иного рода пустыня. Посёлок, в который он попал, назывался Уэймит. Тогдашний Уэймит не был нынешним почтенным и великолепным Уэймитом. В старинном Уэймите не было подобно нынешнему Уэймиту безукоризненной, прямой как стрела, набережной с статуей Георга III и гостиницей, носящей имя того же короля. Это объясняется тем, что Георг III в то время ещё не было на свете. По той же причине на зелёном склоне холма к востоку от Веймета ещё не красовалась занимающая теперь чуть ли не целый арпан и сделанная из подстриженного дёрна, уложенного на обнажённой почве изображение некоего короля верхом на белом коне с развивающимся хвостом, обращённого в честь того же Георга III в сторону города.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 Легендарная Астарот иногда прогуливалась по земле с мешком за плечами, в котором было все решительно, включая и домики с добрыми хозяйками. Гроды домишек, выпавшие из этой дьявольской котомки, могла бы дать точное представление о хаотической разбросанности вэмитских жилищ и даже о добрых вэмитских хозяйках. Образцом его построек может служить сохранившийся до ныне дом музыкантов. Множество деревянных хижин, украшенных резьбою,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 Покинутый ребёнок, неся на руках найденную им девочку, прошёл одну улицу, затем другую, третью. Он смотрел вверх, надеясь найти хоть одно освещённое окно, но все дома были наглухо заперты и темны. Иногда он стучался в какую-нибудь дверь, никто не отзывался. Тёплая постель обладает способностью превращать человеческое сердце в камень. Стук и толчки разбудили в конце концов малютку. Он заметил это потому, что она принялась сосать его щёку.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 Были приняты все меры предосторожности против внезапного, всегда неприятного пробуждения. Маленький скиталец испытал на себе невыразимое, никакими словами не влияние спящего города. Безмолвие такого оцепеневшего муравейника способно вызвать головокружение, кошмары тяжёлого сна, что толпой теснятся в мозгу неподвижно распростёртых человеческих тел, как будто исходят от них клубами дыма.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 Ужас сопорекосновения с незримыми и врождёнными существами. Каждой мгновений он сталкивается с чем-то неизъяснимым, что сейчас же пропадает бесследно. В этом ночном странствии среди летучего хаоса сонных грёз есть нечто общее с блужданием в дремучем лесу. Это и есть то состояние, которое называют беспричинным страхом. У ребёнка это чувство проявляется ещё сильнее, чем у взрослых. Ужас внышаемый мальчику ночным безмолвием и зрелищем, как будто вымерших домов, усугублял тяжесть бедственного его положения. Войдя в Коникер-лейн, он увидел в конце этого переулка запруженную реку, и принял её за океан. Он уже не мог бы сказать, в какой стороне находится море. Он возвратился на прежнее место, свернул влево по Мейден-стрит и пошёл назад по Сент-Олбенс-роуд.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 Но ни эти мысли, ни состояние, в котором он находился, не соответствовали его возрасту. Возможно, что всё это было выше уровня его понимания. Он действовал бессознательно. Он поступал так, не отдавая себе отчёта. Он направился к Джонсону Роу. Он уже не шёл, а еле волочил ноги.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 Именно такой взгляд кинул вокруг себя отчаившийся ребёнок. Вдруг он услышал угрозу. Глава 5. Причуды мизантропа. Какой-то странный, пугающий скрежет донёсся до него из темноты. Тут было отчего попятьдесят назад. Однако он пошёл вперёд. Тому, кого удручает безмолвие, приятно даже рычание. Эта свирепо развёрстая пасть ободрила его. Угроза сулила какой-то выход. Здесь неподалёку было живое, не погружённое в сон существо, хотя бы и дикий зверь. Он пошёл в ту сторону, откуда доносилось рычание. Он повернул за угол и при мертвенно-тусклых отсветах снега увидел какое-то темное сооружение, приютившееся у самой стены. Не то повозку, не то хижину. Оно стояло на колёсах, значит, повозка, но у него не было крыши, как у дома, значит, людское жильё. Над крышей торчала труба, из трубы шёл дым, дым был красноватого цвета, что свидетельствовало о жарко горящем очаге. Петли, приделанные снаружи на стене, указывали на то, что здесь устроена дверь, а сквозь четырёхугольный отверстие в середине двери виден был свет, горевший в хижине. Ребёнок подошёл ближе. Существо, издававшее рычание, почуяло его. Когда он приблизился к повозке, угрожающие звуки стали ещё яростнее. Это уже было не глухое ворчание, а громкий вой. Он услыхал лязг натянувшейся цепи, и внезапно между задними колёсами повозки, под самой дверью, блеснул двойной ряд острых белых клыков. В ту же минуту, как между колёсами показалась звериная морда, в четырёхугольное отверстие двери просунулась чья-то голова. Молчать! крикнула голова. Вой прекратился. Голова спросила: "Есть тут кто-нибудь?" Ребёнок ответил: "Да. Кто?" «Я...» «Ты? Кто ты? Откуда ты?» «Я устал», — сказал ребенок. «А который теперь час?» «Я зяб». «Что ты там делаешь?» «Я голоден», — голова возразила. «Не всем же быть счастливыми, как лорды. Убирайся прочь». Голова скрылась, форточка захлопнулась. Ребенок опустил голову, прижал к себе спящую малютку и собрал последние силы, чтобы снова тронуться в путь.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 Он был освещён лишь красноватым отблеском, вырывавшимся из дверцы чугунной печки, где потрескивал торф. На печке стояла дымящаяся миска и горшок, в котором, по-видимому, готовилось какое-то кушанье. От него шёл приятный запах. Всё убранство домика состояло из сундука с камьи и подвешенного к потолку незажжённого фонаря.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 Печь помещалась в самой глубине. Это была даже не клетушка, а деревянный ящик не слишком больших размеров. Снаружи домик был овещён снегом сильнее, чем изнутри печкой. Полумрак, наполнявший каморку, скрывал все очертания. Тем не менее, благодаря отсвету пламени можно было прочитать на потолке слова, написанные крупными буквами: "Урсус философ". В самом деле, ребёнок очутился в жилище Гомма и Урсуса. Рычание, которое мы только что слышали, было рычанием гома, а голос голосом урсуса. Переступив порог, ребёнок увидел около печки высокого пожилого мужчину, худощавого и гладко выбритого. Он был одет во что-то серое и стоял, опираясь лысым черепом в самый потолок. Человек этот не мог приподняться на носки. Каморка была высотой как раз в его рост. "Входи", сказал человек. Это был урсус. Ребёнок вошёл. Озелок, положи вон туда. Ребёнок, боясь испугать и разбудить малютку, бережно опустил на сундук свою ношу. Мужчина продолжал: "Что это ты так осторожно кладёшь? Мощи-то у тебя что ли? Уж не боишься ли ты разорвать своё трепё? Ах, мерзкий бездельник, в такой час слоняться по улицам. Кто ты? Отвечай. Впрочем, не надо никаких разговоров. Сперва проделаем самое неотложное". Ты прозяб, вступай погрейся. И взяв мальчика за плечи, он толкнул его к печке. Ну и промок же ты, ну и замёрз же ты. И в таком-то виде ты смеешь являться в чужой дом? Ну-ка, сбрасывай поскорее с себя всю эту ветшь негодей. Их лиха радочной поспешностью он одной рукой сорвал с него лохмотья, которые от одного прикосновения рвались на клочья, а другой снял с гвоздя мужскую рубашку и вязаную фуфайку. Но напяливай на себя. Выбрав из вороха тряпок шерстяной лоскут, он принялся растирать перед огнём руки и ноги ног гова, остолбневшего от неожиданности и близкого к обмору ребёнка, которому в эту минуту блаженного тепла показалось, что он попал на небо. Растирав мальчику всё тело, человек ощупал его ступни. Ну, кощей, ничего у тебя не отморожено. А я тот дурень боялся, не отморозил ли он себе передние или задние лапы. На этот раз ты ещё не колека. Одевайся. Ребёнок натянул на себя рубашку, а поверх неё старик накинул на него фуфайку. Теперь он пододвинул ногою скмью, толкнул на неё ребёнка и пальцем показал на миску, от которой шёл пар. В этой миске ребёнку снова явилось небо, на этот раз в виде картошки с салом. Разголоден, так ешь. Достав с полки чёрствую горбушку хлеба и железную вилку, он протянул их ребёнку, тот не решался взять. "Хошь не прикажешь ли накрыть для тебя стол?" заворчал мужчина, и он поставил миску мальчику на колени. "Лопай всё это". Голод взвёл вверх на недоумением. Ребёнок принялся за еду. Бедняжка не ел, а пожирал, будто бы снять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 «Я видел, как ужинал сам король Иаков. Это было в банкетинг-хаузе, где по стенам висят картины знаменитого Рубенса. Его величество даже не притронулся ни к чему. А этот нищий знай набивает себе живот. Недаром живот и животное — слова одного корня. И дернуло же меня нелегкое забраться в этот уэмит, чтобы ему провалиться».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 «Ничего, решительно ничего. Ни одного болвана на перекрестке, ни одного пени в кассе. Ешь, исчадиада. Уплетай за обе щеки, грызи, глотай. Мы живем в такое время, когда ничто не может сравниться с наглостью лизоблюдов. Жрей на мой счет, паразит. Это не голодный ребенок, а людоед. Это не аппетит, а звериная жадность». У тебя видно разъедается изнутри какая-то зараза. Кто знает, уж не чума ли? У тебя чума разбойник. Что если она перебросится на гома? Ну нет. Подыхает один подлец, вроде не хочу я, чтоб умер мой волк. Однако я и сам проголодался. Надо прямо сказать в непреприятный случай. Сегодня я проработал до глубокой ночи.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 Надо же было, чтобы этот крокодил свалился мне на голову. Ни слова не говоря становится между мной и моей пищей. И вот в моей трапезной хоть шаром покати. Я ж щука, я ж акула. Хотелось бы знать, во сколько рядов зубы у тебя в пасти. Жри, волчонок. Не отберу эти слова назад, из уважения к волкам.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 В эту минуту коморка огласилась протяжным и жалобным криком. Орсус насторожился. "И ещё кричишь, мошенник! Чего ты орёшь?" Мальчик повернулся к нему. Было очевидно, что кричит не он. Рот у него был полон. Крик не прекращался. Орсус направился к сундуку. "Да этот твой свёрт так орёт. Долина Ясафата. Вот уж и свёртки стали горланить. Чего это он раскаркался?" Он развернул куртку. Из неё показалась головка младенца, надрывавшегося от крика. "Это ещё кто там?" спросил Лурсус. "Что это такое? Ещё один? Этого конца не будет. Караул! В ружьё! Капрал, взвод, вперёд! Вторичная тревога. Что это ты мне принёс, бандит? Разве ты не видишь, что она хочет пить? Значит, надо её напоить".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 Деревянный чистый и сухой. Внезапные и быстрые передевания окончательно встревожило молотку. "Но и мячит, пощады нет", промолвил он. Он откусил зубами продолговатый кусок губки, оторвал от тряпки четырёхугольный лоскут, вытянул из него нитку, снял с печки горшок с молоком, перелил молоко в пузырёк, наполовину воткнул губку в горлышко. прикрыл её лоскутом, обвязал холст ниткой, приложил пузырёк к щеке, чтобы убедиться, что он не слишком горяч, и взял под мышку спелёнутого младенца, продолжавшего неистово кричать. "На, пауженый негодный твари. Вот тебе соска". И он сунул ей в рот горлышко пузырька. Малёток стала с жадностью сосать. Он поддерживал склянку в наклонном положении и продолжай ворчать.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 окончательное воскрешение девочки, вырванной из объятий смерти, исполнило его взор неизъяснимо радостным блеском. Курсус продолжал сиро ди ворчать сквозь зубы. По временам мальчик поднимал на него глаза, влажные от слёз. Бедное создание, хоть его и осыпали руганью, было глубоко растрогано, но не умело выразить словами волновавших его чувств. Курсус гневно накинулся на него. "Будешь ты есть наконец" А вы, дрожа всем телом, спросил ребёнок, в глазах которого стояли слёзы: "Вам ничего не останется. Ешь всё", говорят тебе дьявольское отродье. "Здесь и тебе одному еле хватит, если для меня было мало". Ребёнок взял вилку, но не решался есть. "Я ж!" зарал Ursus. "Причём тут я? Кто тебя просит заботиться обо мне? Говорю тебе, ешь всё", босоногий причетник без грошового прихода. Расти попал сюда, так надо есть, пить и спать. Ешь не то я вышвырну тебя за дверь вместе с твоей негодницей. Услышав эту угрозу, мальчик снова принялся за еду. Ему не пришлось слишком много трудиться, чтобы уничтожить то, что ещё оставалось в миске. Урсус пробормотал: "Постой, к ней из важных из окон так и несёт холодом. В самом деле оконцев в двери было разбито не то от тряски, не то камнем шелулна. Урсус залепил дыру бумагой, но она отставала. Через это отверстие проникал холодный ветер. Урсус присел на самый край сундука. Малютка, которую он, обхватив обеими руками, держала у себя на коленях, с наслаждением сосала свою соску, впав в то состояние блаженной дремоты, в котором находятся хирувимы перед ликом божьим и младенцы у материнской груди. «Наелась!» — промолвил Урсус и прибавил. Пора поведайте-ка после этого воздержания. Ветром сорвалось со стекла на луженой урсусом заплатку, клочок бумаги, взлетев на воздух, закружился по всей каморке, но такой пустяк не мог отвлечь внимание детей от занятия, возвращавшего их обоих к жизни. Пока девочка пила, мальчик ел, урсус продолжал дрежать. Янство начинается с пелёнок. Стоит ли после этого быть епископом, телаться нам и метать громы и молнии на пьяниц? Вот отвратительный сквозняк, да и печка-то во взгляде развалится. Такой дым, что глаза ест, ни сладить, ни с холодом, ни с огнём, да и темновато. Эта тварь злопотребляет моим гостеприимством, а я ещё не разглядел его рожи. Да, до роскоши здесь далеко. Клянусь Юпитером, я умею оценить утончённое пиршество в тёплом зале, где тебя не продувает насквозь. Я изменил своему призванию. Я рождён для чувственных удовольствий. Величайший из мудрецов, Филоксен, он вырезал желание иметь журавлиную шею, чтобы подольше наслаждаться хорошей трапезой. Сегодня ни гроша не гроша ни заработал, за весь день ничего не продал. Катастрофа!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 А мне и самому-то нелегко управиться с жизнью. Что я вам, содержитель харчевни, что ли? С какой-то стати ко мне пруд путешественник идти? Всемирная нужда перехлёстывая через порог моего убогого жилища, омерзительные брызги человеческой нищеты летят прямо ко мне в хижину. Я жертва алчности всяких проходимцев. Я их добыча, добыча колевающих с голоду.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 не говоря уже о том, что здесь на улице явные нарушения закона. Ах ты, бродяга, гнусный карманник, преступный недоносок, шатаешься по улицам после того, как погасили огни. И если бы наш добрый король узнал об этом, он мегом закопател бы тебя в какое-нибудь подземелье, чтобы проучить, как следует. Шутка ли сказать, молодчик прогуливается по ночам со своей девицей? 15-градусный мороз без шапки и босиком. Да ведь это запрещено. На сей счёт существуют особые правила и указы. Метяжник ты такой. Ты разве не знаешь, что все бродяги подлежат наказанию, тогда как благонамеренные люди, имеющие свои дома, пользуются охранойปกкровительством закона. Не даром же короли отцы народа. Ян, например, человек оседлый. Если бы тебя поймали, тебя выпороли бы кнутом на площади, и отлично бы сделали. В благоустроенном государстве нужен порядок. Напрасно я сразу же не донёс на тебя констеблю. Но так уж я создан. Знаю, что хорошо, а поступаю дурно. Ах ты мерзавец, явился ко мне в таком виде. Я и не заметил сперва сколько снега ты нанёс. А теперь всё расставила ложи во всех углах настоящего наводнения. Придётся жечь ему угли, чтобы осушить это озеро, а уголь-то стоит 12 фартингов мерка. Как же мы поместимся втроём в этой хибарке? Конечно, ты не я завожу у себя питомник. В моих руках будущей всяй английской голли, которую мне придётся вскармливать на свой счёт.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 У меня был бы врачебный кабинет со всякими медиковинками и хирургическими инструментами, как у доктора Лайникра, хирурга короля Генриха VIII, с черепами разных зверей и египетскими мумиями и тому подобным. Я был бы членом докторской коллегии, и имел бы право пользоваться библиотекой, выстроенной в 1652 году знаменитым Гарвеем.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 А на не лоча солнца. Да я нажил бы себе состояние, был бы совсем другим человеком, не пошлым, унижающим достоинство науки на всех перекрёстках. Народ не заслуживает, чтобы его просвещали, ибо народ это сборище безумцев обоего пола, беспорядочная змеясть возрастов, нравов, общественных положений, чернь, которую мудрецы всех времён открыто презирали. Сомаш брост твой ярость, который справедливо ненавидит даже самые умеренные из них. Ах, мне надоело всё на свете. С такими чувствами долго не проживёшь. Говорят, что жизнь человеческая коротка, а я уже ею сыт по горло, чтобы мы не впали в полное отчаяние. чтобы заставить нас добровольно волочить это глупое существование, чтобы мы не воспользовались великолепным случаем повеситься на первый попавшийся верёвки и гвозде. Природа нет, нет, да и прикинь, будто она не прочь и позаботится о человеке. Я не говорю об этой ночи. А наид угрёмая природа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 Приподнял правой рукой крышку сундука и извлёк оттуда медвежью шкуру, которую он, как помнит читатель, называл своей настоящей шкурой. Проделывая всё это, он исскоса поглядывал на другого ребёнка, ещё занятого едой. "Так, придётся мне, если надо будет кормить этого обжору. Это будет подлинный солитёр в чреве моего промысла". Свободной рукой он старательно разостлол медвежью шкуру на сундуке, Помогая себе локтем другой руки и следя за каждым своим движением, чтобы не потревожить засыпавшую малютку, затем положил её на мех поближе к огню. Покончив с этим, он поставил пустой пузырёк на печку и воскликнул: "Смерть, как хочется пить!" Заглянув в горшок, где оставалось ещё несколько глотков молока, он поднёс этот горшок губам, но в эту минуту его взгляд упал на девочку. Он поставил горшок обратно на печку, взял пузырёк, вылил в него остатки молока, снова вложил губку в горлышко, обернул её лоскутком и завязал ниткой. А всё-таки хочется и есть, и пить, продолжал он и прибавил: когда нет хлеба, пьют воду. За печкой стоял без носику фшин. Он взял его и подал мальчику: "Пей". Ребёнок напился и снова принялся за еду. Орсус схватил кувшин и поднёс его к рту. Вода в нём, благодаря соседству с печкой, нагрелась неравномерно. Он сделал несколько глотков и скорчил гримасу. "А ты, якобы чистая вода. Ты похожа на мнимых друзей. Сверху ты тёплая, а на дне холодная". Между тем мальчик покончил с ужином. Миска была не только опорожнёна, она была вылизана до чистоты. О чём-то задумавшись, мальчик подбирал и доедал последние крошки хлеба, упавшие к нему на колени. Урсус повернулся к нему. Это ещё не всё. Теперь потолкуем. Рот дан человеку не только для того, чтобы есть, но и для того, чтобы говорить. Ты согрелся, нажрался и теперь смотри, животное, берегись. Тебе придётся отвечать на мои вопросы. Откуда ты пришёл? Ребёнок ответил: Не знаю. Как это, не знаешь? Сегодня вечером меня оставили одного на берегу моря. Ах, негодяй. Как же тебя зовут? Хорош гусь, если от него даже родители отказались. У меня нет родителей. Ты должен считаться с моими вкусами, имея в виду, что я терпеть не могу вранье. Раз у тебя есть сестра, значит, есть и родители. Она мне не сестра. Не сестра? Нет. Кто же она такая? Это девочку я нашёл. Нашёл? Да. Где? Если ты лжёшь, я тебя убью. На мёртвой женщине в снегу. Когда? Час тому назад. Где? В одном лед отсюда. Урсус сурово сдвинул брови, что характерно для философа, охваченного волнением. Так эта женщина умерла? Так ты -то счастливица. Надо её так и оставить в снегу. Ей там хорошо. А где ж она лежит? Как идти к морю? Я переходил мост. Да. Курсус открыл форточку в задней стене и посмотрел, что делается на дворе. Погода нисколько не стала лучше. Всё так же падал густой, наводящий уныние снег. Он захлопнул форточку. Подойдя к разбитому стеклу, он заткнул дыру тряпкой, подбросил в печку торфу, разослал, как можно шире медвежью шкуру на сундуке, взял лежавшую в углу толстую книгу, пристроил её в изголовье вместо подушки и положил на неё головку уснувшей малютки. Затем повернулся к мальчику: "Ложись сюда". Ребёнок послушно растянулся во всю длину рядом с девочкой.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 Ни чудовищный жребий, висевший на цепи мертвеца, ни бешеное ничтовство, с которой разъёрённый океан топит корабль, ни бездна снега, заживо погребающего человека под своей холодной пеленой, ничто не может сравниться с строгательным, зрелищем божественного соприкосновения детских уст, которое не имеет ничего общего с поцелуем. Быть может это обручение? Быть может предчувствие роковой развязки?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 Они были здесь, как в гнёздышке, повисшем над бездной. Глава 6. Пробуждение.